Глава 18. После фиаско в пещере прошла неделя. Хорошая новость заключалась в том, что в течение этого времени Крамер нас не посещал. Вероятно, из-за обильного количества травки и чеснока, которые н и г е р разложил внутри и вокруг дома. Их было настолько много, что Элизабет и Фабиан а решили поселиться в доме соседей, а не оставаться с нами у Ниггера. Соседи были людьми, они не возражали. И даже не знали. Плохой новостью было то, что уже наступило 8 октября. Элизабет перемещалась по Ли-линиям каждый день в поисках Крамера, но лишь раз или два он быстро мелькнул на её пути, прежде чем исчезнуть. До сих пор не было никаких признаков, что он остановился на какой-то конкретной женщине, но если он и не определился, скоро он это сделает. Часы тикали, а мы отставали по счёту. Просто построив новую ловушку, мы ничего не добьёмся. Крамер увидел и услышал достаточно, чтобы знать, что мы охотимся за ним. Поэтому даже если мы найдём другую, столь же идеальную пещеру, он будет ожидать, что мы попытаемся поймать его. На завтра мы собирались домой, чтобы Дон смог добраться до нас, если потребуется. Он не знал, где в Штатах живут Нигер и Денис, но знал, что нужно попробовать прийти в мой дом, если что-нибудь произойдёт. Я считала, что Мэддиган не станет высовываться, пока пытается исправить ущерб, нанесённый себе инцидентом в пещере, так что мы могли задержаться подольше. Но Денис начала чихать. Сущность демона-оборотня сделала её практически бессмертной, но, видимо, от аллергии на кошек не избавляла. «Я возьму кусочек торта. Тайлер, хочешь?» — спросила Денис, потому что он был единственным человеком здесь, не сидевшим в основном на жидкой диете. Мы в шестером отдыхали в гостиной после ужина. Это был один из первых моих обычных вечеров на этой неделе. Тайлер бросил на неё забавный взгляд. «Молю тебя, открой мне свой секрет. Если бы я съедал хоть половину того, что ешь ты, я бы за неделю потерял эти подтянутые бёдра». В её улыбке появился намёк на жестокость. «Я бы тебе сказала, но потом мне придётся тебя убить». «А если она этого не сделает, это сделает ниггер», — мысленно закончила я. Способности оборотня, безграничные возможности исцеления и обмен веществ сжигающей калории быстрее, чем Денис их потребляла, были не единственными последствиями м е т а к демона. Её кровь была теперь буквально наркотиком для вампиров. И если хоть кто-нибудь узнает... Все о н и у м е р ш и е подонки, ищущие возможность делать на этом деньги, вылезут из своих гробов и отправятся за ней. «Я буду кусочек», — крикнула я. «Пусть я и вампир, но это не значит, что я готова позволить пропасть зря дьявольски вкусному тортику. Но э, я съем его в комнате, если вы не против». Поправилась я, когда у меня возникла идея насчет сливочной помадной глазури. «Я иду в постель». После этих слов Костя встал. Глаза его сверкали, когда он встретился со мной взглядом. Думаю, он тоже догадался о другом использовании тортика. «Всё, увидимся завтра», — сказал он, прошёл на кухню, взял у д а н и тарелку, в которую она только что положила большой кусок торта, и начал подниматься по лестнице. — Уже спать собрался, Криспин? Не рановато ли? — спросил Ян с кривоватой усмешкой. — Отвали, приятель. — ответил к о с т и избавив меня от необходимости говорить нечто подобное. Мы уже наполовину прошли лестницу, когда Декстер испустил пронзительный лай. Я напряглась, но затем раздался голос Элизабет, давая мне тем самым знать, что призрак неожиданно появился в доме. «Я знаю, где Крамер!» Я повернулась на звук её голоса. Элизабет стояла в фойе, Фабиан рядом с ней. к о с т и со вздохом поставил тарелку на ступеньку. Ян рассмеялся. «Неправильное время ты выбрала, крошка», — сказал он Элизабет, и я бы солгала, если бы не признала, что маленькая эгоистичная часть меня жалела, что она не появилась с этой хорошей новостью на несколько часов позже. Её улыбка слегка погасла. «Что-то не так?» «Ничего», — сказала я ей, в и н о в а т о улыбаясь к о с т и и начала спускаться по лестнице. «Где он?» «Сиусити, штата Йова», — штат ответила она. а Я видела его там уже четыре раза. Слишком много, чтобы быть просто совпадением. Должно быть, именно там он вскоре выберет своих жертв. Он выбирает своих жертв в одной и той же области? Я думала, ты говорила, что Крамер никогда не использует одно и то же место дважды. Он выбирает новое место каждый канун Дня всех святых и очень далеко от районов, где устраивал предыдущие сожжения. В прошлом году он был в Гонконге. Часто он прячет тела. Власти не поняли, что такие же убийства происходят каждый год. Но сообщник и все три жертвы всегда выбираются в одном месте. Он прятал трупы? Почему его волнует, узнает ли о нём полиция? Не похоже, что они смогут надеть на него наручники. «Из-за сообщников», — ответила Элизабет. «Если они узнают стиль предыдущих убийств через периодические издания и новости, они поймут, что после того, как они выполнят свою работу, Крамер их тоже убьёт. «Он устраняет всех, кто связан с его преступлением, даже тех, кто ему помогал?» и о н присвистнул. «Начинаю восхищаться находчивостью этого парня!» «Ты бы так же делал», — возразила я. Элизабет ничего не ответила, но её лицо исказилось, и я заметила это, несмотря на то, что она частично прозрачная. Фабиан подлетел к ней, положив руки ей на плечи. «Ты должна сказать им». Костя поднял брови. «Сказать нам что?» — спросила Денис, опережая и его, и меня. Элизабет закрыла глаза, казалось, пытаясь собраться. Будь она материальна, я бы попросила её присесть, потому что выглядела она, ну, как привидение. «Крамер убивал своих сообщников не просто, чтобы ликвидировать любые связи с его преступлениями», — сказала она едва слышимым голосом. Он всегда выбирает фанатиков, уверенных в том, что они делают богоугодное дело, оказывая ему помощь в уничтожении ведьм. Но многие из них, когда видят, что он делает, когда обредает плоть, понимают, что всё это ложь. Лицо Костю помрачнело. Даже Ян выглядел так, словно проглотил что-то отвратительное. Денис, казалось, была в такой же растерянности, как и я, от неясного заявления Элизабет. Но потом смысл её слов дошёл до меня, и желудок мой сжался так, словно меня вот-вот вывернет жидким ужином прямо на кофейный столик. «Он насилует их», — заявила я, чувствуя, как глубокое отвращение охватывает меня. Склонённая голова Элизабет дёрнулась вверх. Она смотрела прямо на меня, произнося следующие слова. «Они были не первыми». На этот раз я сразу же поняла, что она имела в виду, И ещё больше гнева всколыхнулось во мне. Никого не должно было удивлять, что это отнюдь не новый вариант развития событий для Крамера. Я прочитала «Достаточно м о л о т а ведьм», чтобы знать, что его ненависти к женщинам лишь чуть уступала девиантная одержимость женской сексуальностью. Изнасилование было ещё одним инструментом, который он использовал в своём стремлении физически и эмоционально уничтожить женщин, прежде чем убить их. А во времена Элизабет инквизиторы получали абсолютную власть над обвиняемой и н е к о н т р о л и р у е м ы й доступ. Элизабет пришлось вытерпеть этот адский кошмар, а затем смотреть, как Крамер продолжает то же самое, будучи призраком. И все же вот она, не сломленная, не испуганная и не желающая отказываться от своего стремления к справедливости независимо от того, на какой стороне Вечности придётся за неё бороться. «Ты удивительная, знаешь?» — сказала я, поражённая её силой. Это заставило её снова склонить голову. «Нет, но из всех, кого убил Крамер, лишь я одна ещё существую. Я обязана ради остальных не сдаваться». Тишина встретила её заявление. Уголком глаза я увидела, как мама провела рукой по лицу, будто смахивая слёзы. Это вернуло мне жуткие воспоминания. Она, вся в грязи и крови, умоляет меня убить её, потому что она не может жить с тем, что она сделала в её первые безумные и кровавые дни в качестве нового вампира. Все мои доводы о том, что настоящим убийцей был вампир, который бросил этих людей к ней в комнату, знал, что произойдёт, и делал это только для того, чтобы помучить её, попадали в глухие уши. Помогли только суровые слова «Кости». что она не может умереть, потому что это обесценит жертву, что принёс родни, отдав свою жизнь ради её спасения. Иногда продолжать жить ради погибших — единственное, что остаётся человеку. — Сиусити, ч т о т а ё в а протянул к о с т и Мы отправимся туда завтра. Я стряхнула с себя страдания прошлого. Чтобы остановить Крамера, мне нужно было сосредоточиться на настоящем, Наверное, именно это и удерживало Элизабет в здравом уме и на верном пути все эти годы. Давайте вернёмся к схеме Крамера. Если он так заботится о том, чтобы скрыть свои следы, вы не знаете, почему он выбирает жертвы в одном городе? Может, его мотивы станут тем, что мы используем против него. Придерживаться одной территории было достаточно общепринятым, если мы говорим о серийных убийцах, людях-вампирах или упырях, но как призрак... Крамер мог облететь весь земной шар за несколько часов, перескакивая по лейлиниям. «Почему он ограничивает себя таким образом?» — продолжала удивляться я. «Он знает, что ты следишь за ним, Элизабет. Но, охотясь за жертвами в одном районе, он намного упрощает задачу найти себя». «Может, это потому, что за эти годы я не представляла для него никакой реальной угрозы?» «Не поэтому», — заявил к о с т и Крамер м может перейти из города в город в один миг, но его подельник — из плоти и крови. Гораздо более жёсткие ограничения. Поэтому если все потенциальные жертвы расположены в пределах небольшой территории, соучастнику проще собрать их, когда придёт время. Верно. Крамер не мог похищать этих женщин самостоятельно, не дождавшись, пока станет материальным. И это происходило только на одну ночь, Должно быть, недостаточно времени для этой сволочи, чтобы сделать все ужасные вещи в его списке желаний, прежде чем сжечь жертвы заживо. Сообщник Крамера был самым ценным его активом, но в то же время и ахиллесовой пятой инквизитора. Если мы н а й д е м сообщника вовремя, Крамер п р о в е д е т вечер Хэллоуина воплоти, но без жертвы для пыток и сожжения. Эта мысль наполнила меня диким удовлетворением. «Мы должны убить соучастника сразу же, как только выясним, кто он», — заявила я. «Нет». Все повернули голову в сторону Кости, я в том числе. Он постучал пальцем по подбородку, его тёмный взгляд был сдержанным и холодным. «Если мы выясним, кто этот сообщник, мы схватим его. Загипнотизируем его, и он скажет нам, где именно Крамер намерен устроить свой отвратительный костёр. Затем, в канун Дня всех святых, отправимся туда, «Спасём женщин и схватим двух ублюдков вместо одного». «Крамер будет материальным, избежать ему будет не так легко, верно?» а Я посмотрела на профиль своего мужа, отмечая, что его скульптурные скулы, изогнутые тёмные брови и совершенная сияющая кожа только подчёркивали безжалостное выражение его лица. «Значит, отправляемся в с ю с е т и и ищем сообщника», — тихо сказала я. Его губы изогнулись в хищной улыбке. Безусловно.